Глава 11 Сперва я решила, что малышка испугалась моих крошек, которые хлопотали у печки. Все же эта девочка из мира без магии, и лишь Ральвина иногда навещала ее. А сейчас я увидела детей, которые оживляли неодушевленные предметы и жонглировали домашней утварью. Я и сама бы остолбенела, попади на подобное представление. И это если не принимать в расчет Энрику, лениво поплевывающую огнем и хмуро, с жадным шипением, поглощающего драконью магию и искрящегося, будто маленький фейерверк. В общем, можно сказать, что сиротку ждал весьма теплый прием. «Не бойся, вы подружитесь», – успокоила Тою. «А можно я не буду?» С надеждой уточнила малышка и снова покосилась на печку, как пенсионер на депутата. «Мне и одной хорошо». «Нельзя», — строго возразила я. «Дети должны играть, а это, поверь, веселее делать в компании». «Да во что с этим можно играть?» — пробормотала малышка. Тут меня заметили девочки и, обгоняя друг друга, бросились встречать. «Дуняша!» Половники, ложки, тарелки и тазики, лишившись магии, попадали на траву. И как только никто маску из теста не принял, ума не приложу. Девочки весьма умело уходили из-под бомбардировки и показывали чудеса бега по пересеченной местности, а Ирка просто дунула огнем, превратив обрушившийся на нее дождь из теста в хрустящий хворост. «Хм», — приметила я, — «осталось только посыпать сахаром». «И новинка ум отъешь готова!» «Ты про нее?» Белла дернула меня за юбку и указала на Тою. «А зачем ее сахаром посыпать? Она такая горькая!» Майя, взяв меня за руку, тоже внимательно рассматривала гостью. Ирка же, похрустывая зажаренными в воздухе кляксами теста, лениво помахала нам с печки. «Что застыли? Проходите, угощайтесь, блинов на всех хватит!» Все равно сегодня клиентов нет. Как нет клиентов? Всплеснула я руками. Почему? Новости по Тахре разлетаются со скоростью магического потока. понимающе улыбнулся Аккерет. Они узнали, что Севери вернулся в город? Догадалась я и приуныла, оглядев пустынный двор. Повернулась к дому и, заметив в окне алку, которая зло натирала столы, подхватила Клуда под локоток. — Заходите, заходите, дорогой клиент. «Нет, — Нет-нет, совершенно нет времени. Он отпрянул было, но я держала крепко. — Пять минут погоды не сделают. Не зря же вы совершили весь этот путь. Э, — я худею? — вспомнил он мое предположение. — Но вы же хотели вспомнить вкус любимых яичных рулетиков? — настаивала я. Мужчина попятился и, все же вырвавшись, Замотал головой. «Простите, госпожа Дуняша, в следующей жизни э, я хотел сказать как-нибудь потом». Он шустрым тараканом юркнул обратно в повозку, а я бросилась догонять. «Только сегодня и только для вас действует индивидуальная скидка. А еще подарок. Правда-правда, чудесная новинка». Но повозка рванула с места так стремительно, что я... Заподозрила жарко в превышении полномочий и применении казенной магии. Не желая терять последнего клиента, крикнула изо всех сил. «Мы принимаем письменные заказы!» И, обреченно глядя на поднявшийся стол, пыли цокнула языком. «Сбег-таки окаянный! Ну да ладно!» Развернувшись, хлопнула в ладоши. «Не будем унывать!» Идея открыть здесь блинную в долгосрочной перспективе не оправдала себя, но я уверена, скоро мы найдем способ поднять популярность «Ум отъешь» и еще будем отбиваться от голодных клиентов. Как говорится, первый блин комом. Масленица вернулась вместе с умы, оживилась Белла, и они с Майей весело переглянулись, разве что руки не потерли в предвкушении». Но я знала, что вдохновила девочек нелюбимица из личного серпентария Ее Величества. Они надеялись снова встретиться с юными Уме, которые покорили нежные сердечки моих крошек. Логика проста. Раз приехала Фрейлина, то и королева здесь, а она без пожей никуда. «Нет-нет», — покачала я головой, — «я о том, что надо менять бизнес-стратегию». Из-за угла вышел наш штатный Бармалей и, услышав последние слова, в сердцах бросил под ноги охапку дров. «Снова переезжать? Да сколько можно!» «Только-только устроились и обжились!» «И когда это вы стали домоседом, господин Сиджи?» Иронично подзял его Ордон. Парень тоже нес дрова, но при этом умудрился послать воздушный поцелуй Ирке. Магия и только. Повернувшись к Бармалею, Он хитро прищурился. «Верно говорят, что сытная пища и теплая лежанка способны даже хищника сделать ласковым и послушным. Вот так наши далекие предки приручали зверей». «Ты кого зверем назвал, молокосос?» Засучивая рукава, мгновенно вспылил фаркас. «Тихо, а то будем в шахматы играть!» вмешалась я. «Это как?» заинтересовался Аккерит. «Буду расставлять фигуры по углам», — пояснила я. «Не стоит!» — рассмеялся следователь и покачал головой. «А то оставите Севере без углов и без дома. А ты, парень, послушай совет. Не дразни охотника зверям, ведь это злит их больше всего на свете». Напоминает о звериной ипостаси. «И что такого?» — вскинулся маг. «Драконы такие же люди!» «А женщина тоже человек!» – подлила я масло в огонь и погрозила пальцем. «Я понимаю, что вы защищаете свою пару, господин Ордон. Фаркас снова позволил себе какое-нибудь двусмысленное высказывание в ее сторону, верно? Господин Сиджи, оставь молодежь в покое!» Бармалей, как всегда, пропустил мои слова мимо ушей и пристально посмотрел на ребенка. «А что за милая маленькая леди пришла с тобой, Дуня?» Малышка прижалась ко мне и испуганно вскинула взгляд на мужчину. Тот вздрогнул. «Какие необычные глаза! Что это?» «Это Тоя», — представила я ребенка и обратилась к своим крошкам. «Покажите ей дом, девочки!» «Идем!» — Майя протянула ладошку. «Не бойся, не обидим!» Когда в приют приводили осиротевших деток или пойманных беспризорников, мои милые воспитанницы часто брали шефство над новенькими. Тоя неохотно отпустила мою юбку и, вздернув носик, высокомерно спросила «А кто здесь боится?» «Мфррр!» — чихнул хмур, осыпая все вокруг разноцветными искрами. — подпрыгнув от неожиданности, закричала Тоя и понеслась, не разбирая дороги. Белла кинулась следом. «Не спеши, все успеем! Работы сегодня нет!» Я печально вздохнула. Снова, осматривая пустынный двор, Сиджа собирал рассыпанные дрова, иногда задумчиво косясь вслед детям. Маги что-то негромко обсуждали в сторонке. Ирка безмятежно гладила хмуро, а Алка уселась на подоконнике и игриво стреляла глазками в Бергжа который неторопливо чинил вполне себе исправные перила крыльца. Наверняка эти двое собрались куда-то. Внезапно захотелось увидеть Севери. Соскучилась, удивилась я. Только же расстались. Не говоря о том, что при встрече придется объяснять мужу, почему его дом внезапно превратился в проходной двор. Может, это подарок от мироздания? Нет, посетителей нет проблемы. Но было очень грустно бросать дело, в которое вложено столько сил и времени. А еще, чего греха таить? Безумно приятно ощущать себя не только молодой, красивой и полной сил, но еще и успешной женщиной. «Хм...» – прищурилась я и щелкнула пальцами. «Разве молодая, красивая, полная сил и успешная женщина не уговорит мужа пойти навстречу ее маленькой прихоти?» Вечно забываю, что не старушка. Так прощай, склероз, да здравствует любовь и понимание. Поправила Лив и свои упругие аргументы, а затем решительно направилась к печке. Ведь не зря говорится, путь к сердцу мужчины лежит через желудок.